Мы предполагали, что до нас черед дойдет несколько позже, когда вы убедитесь в подлинности полученных документов. Но откуда следует, что если вот эти листики содержат полные и достоверные сведения, то и остальная информация будет истинной? Алексей стал в тупик. «Ну, по крайней мере, такая вероятность появится». И вы думаете, что за эту вероятность вам заплатят сначала 200 тысяч, а потом 3 миллиона долларов? Знаете, вы мне напоминаете человека, который показывает то ли настоящий, то ли фальшивый золотой пиастр, предлагает его проверить на зуб, а затем пытается уверить вас, что он продаст вам подлинную карту острова сокровищ. Алексей полез в карман, когда Нейл вдруг схватил карабин и дважды с неподдельным азартом выстрелил. Подняв глаза, дудчик увидел, как горный тур с завернутыми рогами, поднявшийся на дыбы после первого выстрела, медленно валится на бок. Стадо самок метнулось вверх по склону, как это всегда делают горные животные, а вожак забил в агонии ногами. «Поздравляю!» — сказал Алексей. — Причем, — продолжил англичанин свою речь с того места, где прервал ее, — человек этот предлагает даже не оригинал карты, а собственный с нее рисунок, где он мог произвольно изменить любую деталь. Алексей похлопал в ладоши. — Браво, господин Янг! Вы меня уничтожили своими сарказмами и метафорами. Вот список. — Взгляните на него. Но с собой я вам его дать не могу. Таковы инструкции, и я намерен строго им следовать. Янг углубился в чтение. — Впрочем, я думаю, что вы сами составите дома точно такой же список. Мнемонические упражнения в обязательном порядке входят в программу там, где вас готовили к вашей миссии. — Вы меня за Джеймса Бонда принимаете, — усмехнулся Атташа. Стреляете вы, по крайней мере, не хуже», — польстил Алексей охотнику. «Благодарю за оценку. Вы хотите сказать, что весь этот объем вы готовы предоставить на продажу?» «Позвольте назад бумажку. Именно это я пытаюсь битый час донести до вашего сознания. Теперь представьте на минутку, что весь этот материал стратегического значения действительно продается за 3 миллиона долларов». Ваша страна тратит миллиарды на то, чтобы получить с помощью спутников и агентуры малую часть этих сведений. А тут они все. Но вероятность того, что это не фальшивка и не дезинформация, меньше 1%. Проверяйте. Есть один единственный способ достоверной проверки. Опубликовать эти сведения И если Россия начнет менять всю систему управления ядерными силами, значит, мы купили оригинал. Но он, к сожалению, уже не даст преимуществ в военном отношении. К чему мы пришли? Как вы и требовали, я отправлю эти сведения в компетентные руки. К сожалению, вы не хотите назвать даже приблизительный источник вашей информации, и поэтому и так изначально небольшие шансы на осуществление сделки будут стремительно падать и дальше. Стоит назвать этого человека, и он попадет в очень опасное положение, поэтому необходимое условие — выплата аванса. Эти деньги помогут ему обезопасить себя на период до завершения сделки. «Как он надеется получить эти миллионы?» «Банковский счет в Швейцарии, Лихтенштейне или Гонконге и переправка за границу». «В каком виде находятся все эти сведения?» «Зип-дискета». «Могу посоветовать одно», — завершил англичанин, глядя на появившегося, наконец, на склоне прапорщика. Будьте осторожны и наберитесь терпения. Нейл срубил штык ножом крепкую ветку куста, и они отправились связывать тяжелую тушу, из которой проводник уже выпускал кровь. Оператор с удовольствием отснял сцену, как Алексей и Нейл Янг, сгибаясь, тащат в лагерь огромного тура, с завитыми рогами. На следующий день Давлад Худейбердыев включил в своем служебном кабинете телевизор, чтобы посмотреть программу «Время», пробегая тем временем деловые бумаги. Третьим сюжетом шел репортаж из Таджикистана, который не мог не привлечь его внимания. Девушка-репортер с микрофоном рассказывала о том, что не прекращаются провокации на таджикско-афганской границе, обстрелы гарнизонов застав. Камера шла вдоль стены казармы, демонстрируя следы автоматной очереди, оставленной для красочности самим капитаном после горячей просьбы телевизионщиков. На фоне этой стены командир заставы, волнуясь и пряча руки, рассказывал согражданам. «Мы понимаем, что никто, кроме нас, границу здесь держать не будет. Московский погранотряд продолжает нести службу. А что делать?» 28 человек личного состава, 3 офицера, два прапорщика, и мы контролируем больше 20 километров сложнейшей горной местности. Часто бывают обстрелы? Бывают. На этот раз, к счастью, не были использованы минометы. В прошлом году у нас погибли двое и были госпитализированы четверо, когда по заставе ударили минометом с афганской стороны. А как вас снабжают здесь? Деньги платят вовремя?